Глава 2 Бал. Ежегодный императорский бал проводится в аль в первую ночь лет и традиционно собирает весь цвет общества. Здесь можно увидеть и представителей всех благородных фамилий альхарна ведущих свой род от языческих императоров, и передовых ученых, и так называемую новую интеллигенцию – писателей, актеров, живописцев. Блеск и роскошь поражают и ошеломляют, особенно когда узнаешь, что платье какой-нибудь владетельной сеньоры по стоимости равно годовому бюджету второго халенского сулифата. Господин чрезвычайный полномочный посол Амьева Альхарни, лорд Кэмбери, отложил газетный лист в сторону недовольно уставился с нащелкавшего ножницами куафера. «Долго еще?» Куафер невозмутимо отстриг невидимый волосок. «Нет, господин, полтора часа, не больше». Полтора часа, — застонал Кэмбри, — помилуйте. Куафер был неумолим. — Это недолго, господин. Закончу стрижку, вплету ленты, в конце немного подровняю усы и бородку. Кэмбри задумчиво провел ладонью по подбородку, словно оценивал грядущий ущерб. Он слышал о том, что родовитые дамы альхарна сидели в креслах куаферов еще со вчерашнего дня, чтобы поразить гостей на балу невероятными прическами. Но в конце концов мужчины и как хотелось бы ему наплевать на традиционный амьенский костюм и прическу одеться самим собой, лихим авантюристом, ветераном и бандитом. Однако, увы, послу следует быть джентльменом во всем, в том числе и в соблюдении глупых традиций. Ладно, вздохнул, стригите, и ножницы защелкали снова. Куафер управился даже быстрее, чем обещал, и в дело вступил костюмер. Он облачил Кэмбери в темно-фиолетовый костюм, щедро расшитый золотом и каменями, Пышные шаровары, что по количеству нашитых на них золотых пуговиц не найдут себе равных на балу, и тонкие мягкие сапоги из кожи молодого козленка. На груди вспыхнули амьенские ордена. На правом боку, посол был левшой, грозно сверкнула наградная сабля, а на вычерной прическе закрепилась широкополая мягкая шляпа. Кэмбери осторожно повел головой и сделал несколько шагов по комнате, «Проверяй, не рухнут ли все эти декорации». «Не беспокойтесь, господин», — заверил костюмер. «Все будет в порядке. Сможете даже дрызгу сплясать». Куафер энергично закивал. Кэмбери сделал пару танцевальных па, на пробы вздохнул. «Завидую я императору Торну. Ему не приходится терпеть подобные мучения». «Еще как приходится», — заверил куафер, а костюмер пожал плечами. Ну, не настолько, конечно. Сознанием дела заметил он и подал послу маску. Кэмбери прибыл к императорскому дворцу в компании первого и второго секретарей посольства из пышно-амьенской свитой. Выйдя из кареты, умудрившись ничем ни за что не зацепиться, посол вздохнул с облегчением и некоторое время осматривался. Здание было ярко освещено и украшено цветами и лентами. На ступенях парадной лестницы расположился почетный караул в бело-голубой форме и нарядные гости роскошной рекой втекали в двери. «Что ж, проведем время с пользой для Отечества», подумал посол и вместе со спутниками влился в толпу гостей. Среди перьев, шелков и бриллиантов благородных сеньоров Кэмбери уловил краем глаза точеную фигурку леди Есимин, своей близкой знакомой. Та, почувствовала, что на нее смотрят обернулась и послала Кэмбери воздушный поцелуй. «Императорский бал?» Место, где невероятное значение всегда придаётся мелочам, иногда персона женщины в маске, которая танцует с государем открывающий праздник Альхарнский мартон, может оказаться для знающего человека намного важнее того факта, что Сулифатский принц Куларх дворца обсуждает договор о сотрудничестве с Юникеном Восточных островов. В обществе принято делать вид, что не узнаёшь, кто скрывается под маской, хотя все прекрасно знают, кто есть кто. Несомненно, обсуждать на виду у всех деловые и политические вопросы дурной тон, хотя сплетничать о гостях можно в полный голос. Главное, приятно провести время на балу. На тон то и бал. Чрезвычайный полномочный посол Амьева Альхарни лорд Вивит Кэмбери зычно провозгласили у входа, и Кэмбери со свитой вошел в бальный зал. Народу-то народу! Говорят, в прежние времена свергнутый государь Луж тоже устраивал великолепные пышные праздники. Но император Торн, судя по всему, задался целью превзойти блеском и роскоши двора и бывших и будущих государей, хотя сам при этом отличался непритязательностью в быту и подчеркнутой скромностью, не имея привычки увешивать себя драгоценностями. Наверно он прав. Всем и без цацок ясно, кто тут владыка. Так что пусть таинственно мерцают огни новомодных электрических ламп. Оркестр играет что-то классическое, а воздух наполняется ароматом весенних цветов и дорогих духов и дамы кокетливо поправляют маски и стреляют томными глазками направо и налево. Кэмбри подхватил с подноса услуживанию официанта бокал дорогого южного вина и негромко сказал своим спутникам. «Не набивайтесь, господа. Помните, зачем все мы здесь и ведите себя естественно». есемин мелькнула среди гостей. Ловкая дамочка уже успела найти кавалера, старика Гиршема, знаменитого банкира, в свое время предложившего Торну половину имущества и трех дочерей лишь бы не попасть под национализацию. Торн принял с благодарностью и то, и другое, и с тех пор Гиршем важнейший, что остался на своем месте в ранге столичных деловых персон и радуется, что отделался малой кровью. А Есимин когда-то начинала карьеру с того, что торговала телом в порту и никогда бы не оказалась в высшем свете, если бы не стала фавориткой прежнего министра финансов, весьма неразборчивого в интимных отношениях. Фавор давно уже прошел, Но полезные связи есемин сохранила, и кое-какими из них теперь пользовался Кэмбери. «Надо будет побеседовать с ней ближе к середине бала», — подумал посол. И в этот момент оркестр грянул приветственный гимн, а гости расступили, склоняясь в глубоких поклонах. Согнулся и Кэмбери, сорвав шляпу. В бальный зал вошел император Торн со свитой. Подтянутый, с военной выправкой, одетый очень скромно в сравнении с окружающими, С единственным орденом на шее, еще из инквизиторского прошлого, без всяких драгоценностей, Торн выступил, словно бы, из ниоткуда и ласково улыбнулся гостям. Кэмбери вдруг с всей кожей ощутил невероятную силу обаятельную энергетику этого человека. «Откуда тут что берется?» — удивленно подумал он. «Но ведь все его любят». Император приветственно поднял руку, и в зале воцарилась мертвая тишина. Казалось, даже теплый ветер за окнами замер. «Дамы и господа!» — коротко промолвил Торн. — Я приветствую вас на балу и искренне счастлив видеть всех в хорошем настроении. На мгновение Кэмбери оглох от аплодисментов и радостных возгласов затопивших зал. Повинуясь знаку дирижера, оркестр грянул классический мартон, и император протянул руку даме из своей свиты. Кэмбери прищурился. Он никогда прежде не видел этой женщины при дворе. Молодая брюнетка в пышном закрытом платье с корсетом по последней альхарнской моде, хорошенькая, насколько позволяет судить, небольшая маска, но как это неловкая и смущенная, что ли, будто бы из простонародия Кэмбери обратил внимание на седого господина в черном, стоявшего рядом с Артуром, императорским личным помощником. Господин смотрел в сторону Торна и его спутница с нескрываемым неудовольствием. «Интересно», — думал Кэмбери, пружась в паре с кокетливой госпожой в сиреневом. «Кто же это такие? Слишком уж близко они находятся к императору, чтобы оставаться инкогнито». Он увидел, как Седой что-то шепнул привцу. Тот просветлел лицом, словно с ним сам Царь Небесный заговорил. А спутница Торна явно не умела танцевать и отчаянно путала фигуры. Император что-то шептал ей на ухо и улыбался. Танец закончился, и вопреки протоколу не брюнетка поклонилась императору, а он ей. Брюнетка смущенно улыбнулась ему и скользнула в сторону словно хотела поскорее оказаться под защитой Седова и Артура. Похоже, ей было неприятно всеобщее внимание. Кэмбери взаимно раскланялся со своей дамой, которая отправилась кокетничать с пожилым генералом Стасем, известным по победному штурму Амьенской столицы, и отступил к окну, чтобы немного выпить и понаблюдать за происходящим. Начался второй танец, более легкий, непринужденный сияк. На сей раз пару государю составил принцесса минь из восточных островов, в национальном костюме с полностью обнаженной грудью. Некоторое время назад ходили устойчивые слухи об их скорой свадьбе. Кэмбери посмотрел по сторонам, выискивая есемин и, обнаружив ее возле входа в фуршетный зал, направился к ней. с довольно долгий, времени для разговоров предостаточно. «Моя госпожа», — промолвил он, взяв есемин под руку, «вы походе ранили несчастного влюбленного в сердце и не пожелали залечить его рану». есемин улыбнулась. Ведь и не скажешь, что куртизанка, осанка, взгляд, повадки, не говоря уж о платье и духах. Все выдавало в ней подлинную аристократку. Господин посол, кто я такая, чтобы претендовать на ваше сердце? Бедная вдова, что из благородной милости допущена ко двору нашего блистательного государя. Смею полагать, что бедная вдова не так уж и бедна, предположил Кэмбери. Блеск ваших отчей стоит намного больше всех императорских сокровищ. Есимин кокетливо поправил кружева, которые обрамляли весьма откровенное декольте, и грива поинтересовалась. «Разве господину послу интересен только блеск очей, а не то, что они видят?» «Скажу откровенно, есемин мне нужна ваша помощь», Кэмбри решил отбросить любезность и перейти прямо к делу. «Вы знаете кто-то о брюнетке, что танцевала с государем?» есемин пожала плечами. «Я сама заинтригована, впрочем, как и все. Она при дворе впервые». Ни любовница, не фаворитка, но, возможно, станет то или другое или вообще кем-нибудь третьей. Ее колье, кстати, из аль сокровищницы. Угадайте, кто ей его дал? А тот старик? Это еще интереснее. С нынешнего дня это личный врач императора. Откуда взялся, как зовут, знают, наверное, только Артуру и его величество. Но я еще не осмеливалась поинтересоваться у них. Так что пока это просто личный врач императора. «Браво, я теряюсь в догадках», — признался посол и поправил маску. «Благодарю вас, прекрасный есемин Не сочтите за труд рассказать мне остальные новости». Женщина одарила его улыбкой и склонилась в реверансе. Между танцами объявили небольшой перерыв, и Кэмбери решил действовать, а не наблюдать. Он решительно пересек бальный зал и приблизился к угловым столикам, один из которых заняли таинственные господа из свита императора. Старик и Артура посмотрели на него холодно, но без неприязни. Кэмбери снял шляпу и низко поклонился брюнетке. «Моя госпожа, позвольте представиться, лорд Вивит Кэмбери, чрезвычайный полномочный посол Амье при дворе императора Торна, с достоинством назвался он». Карие глаза женщины смотрели на него с легким интересом, и Кэмбери продолжал. «Простите мне дерзость, с которой я осмелился обратиться к вам, не будучи представленным лично, и не откажите в любезности пройти со мной следующий танец». Во время его речи взгляд Артура изменился, став откровенно угрожающим, однако императорский личник ничего не сказал. Это бал, и задевать на нем посла недружественной державы было опасно. «Спасибо, господин посол, но я вынужден отказаться», — произнесла брюнетка. Голос у нее был приятный, с едва уловимым мягким акцентом, словно она очень давно не говорила по-альхарнски. Старик что-то произнес на незнакомом языке, и женщина добавила, словно извиняясь. «Я давно не танцевала, простите». «Если это единственная причина для отказа, моя госпожа, то вам не о чем беспокоиться», сказал Кэмбери улыбнулся той улыбкой, которая безотказно покоряла женские сердца. «Танцы, как и на войне, все зависит от мужчины». Брюнетка вздохнула и протянула Кэмбери руку. «В самом деле, если посол чего-то хотел добиться, то проще было смириться и выполнить его просьбу, чем убеждать в ее недостижимости». Оркестр заиграл дрызгу, веселый легкий танец, который требовал всего лишь элементарного чувства ритма. Кэмбри обнял свою даму за талию закружил по залу. «Моя госпожа разрешит узнать ее имя?» Женщина опустила глаза. «Позвольте мне остаться инкогнито, господин посол», промолвила она. «Что ж», — искренне вздохнул Кэмбри. «тогда мне предстоит вдвойне тосковать о той, что походя нанесла мне сердечную рану не позволил взывать к ней с мольбами о милости». — Тот человек, который разговаривает сейчас с господином Артуру, врач, — сказала женщина. — Если у вас болит сердце, то обратитесь к нему. Кэмбри заметил за спинами танцующих, что старик ведет оживленную беседу с личником. Приветств выглядел при этом как ребенок, которого заперли в кондитерской. Интересные люди появились в свите Альхарнского государя, очень интересные. — Простите старого корсара, если он по невежеству нанес вам какую-то обиду. Кэмбери решил сменить тактику и опустил руку несколько ниже вдоль ее спины. «И не держите на меня зла. Вы кажетесь мне гордой и благородной женщиной. Я не желал задеть вас». В глазах брюнетки он увидел интерес. «Вы корсар?» «Был им до войны. Затем имел честь служить на флагмане беспощадно, однако все это в прошлом. Теперь я сухопутная крыса, хотя по-прежнему слуга своей родины. Однако былое дает о себе знать, я порой бываю недостаточно вежлив». «Вам не о чем беспокоиться, господин посол», промолвила брюнетка, снова потупив очи долу. Танец заканчивался, а Кэмбери так ничего не узнал о ней, едва ли заинтересовал собой. «Ваше снисходительное сердце также прекрасно, как и вы сами», промолвил посол. «Надеюсь, вы позволите ангажировать вас еще на один танец?» «Здесь множество прекрасных дам». Музыка закончилась, и брюнетка выскользнула из его объятий. уверенно вам не будет скучно». Посол склонил голову в коротком поклоне и, предложив своей даме руку, отвел ее к старику и Артуру. Казалось, она вздохнула с облегчением. «Благодарю мою госпожу за оказанную честь», — промолвил Кэмбери, — «и смею тешить себя надеждой на новую встречу». Брюнетка хотела было что-то сказать, но тут за спиной посла деликатно кашлянули. «Лорд Кэмбери», — послышался голос императора, — «а я-то думал, кто же это столь дерзко похитил мою даму». Кэмбри тотчас же развернулся на каблуках и согнулся в низком поклоне. Правая рука его утонула в пышных кружевах на груди, а левой два раза махнула шляпой в воздухе. «Ваше Величество, трижды и три раза молю вас о прощении». Торн усмехнулся. поднимите «Поднимитесь, вид сказал он с легкой хитринкой, глядя на посла. «Вы же знаете, я не охотник до церемоний». Кэмбри выпрямился поправил шляпу. В свое время они с Торном встречались во время штурма столицы. Тогда бывший шеф-инквизитор, который предал своего государя и узурпировал трон альхарна вылетел на амьенцев во главе засадного полка. Бешеный и абсолютно бесстрашный, началась не бита уже о полный разгром. Кэмбери, который тогда уцелел просто чудом, был уверен, что Торн принадлежит к числу легендарных берсерков, которые едят в специальных дозах ядовитые грибы и, сражаясь, впадают в ярость, не чувствуют физической боли и забыв об инстинкте самосохранения. Сейчас, впрочем, это был не обезумевший вояка, готовый рвать глотки врагам, чтобы они захлебывались своей кровью. И ведь действительно рвал, когда один из амьенских офицеров бросился на Торна, сшиб его с лошади вступил в рукопашную. Император самым натуральным образом вцепился ему в горло, словно дикий зверь а уравновешенный благородный господин средних лет, в котором ничто не выдавало тогдашнего исступления Искренне прошу вас прощения, ваше величество. Я сражен прелестью и обаянием дамы». «Вы невероятно красноречивы, Вивит», — улыбнулся император, но на сей раз улыбка была ледяной и не предвещала ничего хорошего. «Думаю, владительным аль-харнским сеньорам очень не хватает ваших комплиментов». Кэмбри отлично понял намек, раскланялся и удалился. Уютно устроившись на одном из маленьких балкончиков, посол принялся смаковать дорогой виной размышлять. Значит, новый личный врач императора. Леди инкогнито здесь присутствуют, скорее всего, не пользой для, ради придания балу некого загадочного блеска. То она для императора, и почему он смотрит на нее так, словно несколько лет смирял плоть, пока не столь важно. Отложим. А вот Седовлас и доктор со странным взглядом, жестким и каким-то растерянным одновременно, это и есть ключевая фигура. Во-первых, Кэмбери его уже встречал. Очень давно, в молодости, но, несомненно, встречал. Где, когда, при каких обстоятельствах надлежало вспомнить. Во-вторых, как-то очень внезапно этот доктор появился. Вполне возможно, император Торн столкнулся с проблемами со здоровьем. Хотя, в общем и целом, выглядит он вполне благополучно. Но ведь Кэмбери не врач, мало ли что. А если он на самом деле при смерти? Кто станет преемником с учетом того, что у Торна нет незаконных детей, ни даже бастардов, и куда тогда двинется выстроенная им огромная империя? Несмотря на теплый вечер, Кэмбри вдруг почувствовал легкий озноб. Он поднялся с пуфы и выглянул в бальный зал, который отсюда с балкона весь был как на ладони. Вот министр финансов раскланивается с владетельными сеньорами преклонных годов. Наверняка будут обсуждать, как вытянуть исказные средства на реставрацию замков. Вот первый второй секретари общаются с сулефатскими принцами. Жены принцев в количестве десяти штук смирно стоят рядом, укутанные с ног до головы в свои безразмерные цветастые балахоны с прорезями для глаз. Кэмбери подумал, что напрасно никто не пытается узнать, кто именно скрывается под пестрыми нарядами и женщины ли это вообще. Вот яркой полуобнаженной стайкой парят дамы и свиты восточной принцессы. Сама же Минь-И вовсю милуется с важным генералом. И все довольны и счастливы, всем весело, всем все нравится, и все обожают его величество Торна. Его невозможно не любить, не уважать, не преклоняться. Шани Торн – это культура и прогресс всей планеты. 20 лет назад аль-Харнсы не знали, что надо мыть руки, а сегодня пользуются канализацией и летают на дирижаблях. Хотя сама по себе техника по большому счету не столь важна, гораздо важнее переворот, произошедший в умах благодаря бывшему шеф-инквизитору. Конечно, в самых глухих деревнях народ по-прежнему опасается прививок. Зато горожане с удовольствием ходят в музеи, читают книги, выписывают газеты, все слои общества от мала до велика в обсуждают опыты с электричеством и последние алхимические разработки. Торн может уйти, но любовь его народа к хорошей и интересной жизни останется и будет развиваться. И пускай добрые соседи Альхарна – пока еще кутают джон в непроницаемый балахон и лечатся целованием чудотворных идолов, все равно пройдет не так много лет, и все они пойдут по пути, который проложил прогрессивный владыка. Кстати, где он? Кэмбери снова окинул быстрым цепким взглядом бальный зал. Личный врач-император и Ледин инкогниты по-прежнему сидели за столиком и беседовали, но ни государя, ни Артура посол не увидел. Быстро же они удалились, подумал Кэмбери, собрался было спуститься вниз но тут на балконе возникла обворожительная есемин с бутылкой вина и двумя высокими бокалами. «Мой господин», — поклонилась она, — «этот бал многое утратил, когда вы решили остаться в одиночестве». Вино оказалось великолепным. Посол осторожно поставил свой бокал на бортик балкона и произнес. «Не будем терять времени. Есть ли еще какие-то новости?» Есимин улыбнулась, но улыбка ее вышла задумчивой. «Люди разные говорят, но не все из этого правда». «Иногда правда может выглядеть невероятно», — сказал Кэмбери. А Есимин продолжала. «Слухи и правда ходят самые невероятные. Говорят, что император при смерти едва или не в два дня отправится к заступнику. Министр финансов серьезно готовится к колебаниям на бирже, а наши доблестные генералы заявляют, что смогут подавить любой мятеж, который неминуемо начнется после смерти Торна. Говорят, что загадочная дама, которая незнакома с бальным этикетом его тайная супруга и — мать-наследника» и патриарх Кошенец секретно скрепил их союз несколько лет назад. говоря что уже готов указ о престол наследии и регенстве этой таинственной брюнетки, пока сын императора не достигнет совершеннолетия. Кэмбери захотелось схватиться за голову. Вот уж воистину людские языки без костей. И как это все умудряются видеть в происходящем в 40 раз больше, чем есть на самом деле? «Есемин, вы умная женщина», — сказал он. «Как вы считаете, что из этого правда?» Есемин допила вину и ответила. На самом деле, на Торна было совершено покушение. «Как?» – воскликнул посол. Он был действительно удивлен. «Когда?» Вчера утром не в меру экзальтированная девица пришла на прием к императору и плюнула в него отравленной стрелой из духовой трубки. Поэтому сегодня его величество в первый раз надел бальный галстук. Он закрывает повязку на горле. А под свертуком у него кольчуга. А яд пигмеев может привести к непредсказуемым последствиям. Поэтому рядом с императором врач. Ох, царь небесный выдохнул кэмбри я должен немедленно сообщить об этом владыке Хиллери. откуда вы узнали об этом есемин что еще вы знаете есемин загадочно улыбнулась первое врачизагадочная дамы иностранцы говорят между собой на языке которого я не знаю Кэмбри удивился торгуя прелестями в порту есемин имела возможность повидать и послушать представителей самых разных стран эти интересные люди становились еще интереснее а второе продолжала есемин Марита Стерх, девица благородного происхождения, вчера была на приеме у императора. За день до этого приобрела в портовой сувенирной лавочке пигмейскую духовую трубку для близкой охоты на львов с комплектом стрел. Полагаю, эти факты дадут вам пищу для размышлений. И с этими словами она гордо покинула балкон, оставив Кэмбери в задумчивости. «Я не верю». Есимин, как и все проститутки, была невероятно религиозной и, хоть и не соблюдала постов, храм посещала регулярные пожертвования, делала крупные. Ее прекрасное тело однажды даже послужило моделью для полотна кающейся грешницы у ног заступника. И вот сегодня поутру, пойдя, как обычно, на службу, Есимин вдруг застыла возле фрески исцеляющего заступника в главном столичном храме. Кэмбери видела ее, это действительно была колоссальная и великолепная работа. Она изображала события двадцатилетней давности, когда божество пришло на землю, чтобы исцелить человечество от страшной эпидемии, но вместо благодарности ему достались только обвинения в ересе, пытки и костер. Художник Заруба, очевидец тех событий, писал фреску по памяти. Заступник в рубище стоял у позорного столба, объятый пламенем, и протягивал зрителю ларец с лекарствами. Сверху из облаков на него нисходил сиреневый луч Святого Духа. И Есимин, по обыкновению своему упав на колени прочитав восемь просительных псалмов, вдруг посмотрел на фреску и поняла, что личный врач императора Торна и заступник – одно и то же лицо. Это открытие настолько ее поразило, что Есемин наскоро закончил с молитвами и помчалась в Амьенское посольство донести до лорда Кэмбери свои догадки. Посол, который только под утро вернулся с бала, встретил ее ласково и в пересказанных сбивчивым голосом домыслах усомнился. У вас множество интересных идей, дорогая есемин Но отождествлять с Царем Небесным этого таинственного доктора это все-таки чересчур. Я не верю. Вы, дорогой мой вивит, еретик, заявила есемин Все ее благородство и утонченность манер видимо, остались вчера на балу. Сейчас это была бойкая бабенка, прошедшая огонь и воду. Вы в Царя Небесного не веруете и все подвергаете сомнению. Не будь вы послом могучей державы, хотя, как сказать, всему ее могуществу наш император преизрядно надрал зад. Так вот, не будь вы пословом, вас за такие речи непременно бросили бы в темницу. И по делам. «Вам, есемин не стоит рассуждать о вещах не по вашему разуму», — нахмурился Кэмбери. Он не собирался с утра пораньше выслушивать уколы в адрес со стороны какой-то шлюхи. «Лучше вспомните мудрую истину, что молчание — золото, и не городите больше всякой чепухи, а то я начинаю жалеть о том, что вообще завел знакомство с вами». есемин поджала губы. — Пожалейте еще и о том, что я ввела вас в общество столичных банкиров, и о том, как вам попала информация об операции «Тайфун». — Вы правы, я вспылил, — примирительно произнес посол и снял ночной колпак. — Но посудите сами, что общего может быть у этого старика с заступником. Так и я могу сказать, что я дух небесный, поскольку похож на его изображение в храме. — Поверьте, господин посол, я не ошиблась, — не сдавалась есемин В конце концов, что вам стоит пойти со мной в храм и самому во всем убедиться? есемин зря ругала посла. Кэмбери не был ни еретиком, ни атеистом. Последнее вообще было довольно опасно и вообще-то неразумно. Доказательства бытия Божия были явлены человечеству подробно и наглядно. История второго вознесения заступника была детально задокументирована. Поэтому в царя небесного, либо в заступника, что суть одной и той же, Кэмбери верил во всех смыслах и не отрицал его существование и знал, что в случае чего небесный владыка ему поможет. Однако отождествлять фигуру Творца Небес и Тверди с неизвестным стариком, появившимся при дворе императора, Кэмбери не собирался, что-что, а именно такое сравнение как раз и пахло ересью за милю. Утренняя служба уже закончился и храм был пуст. Под его высокими сводами было тихо и прохладно, теплились крошечными звездочками свечи, да на хорах возился прислужник. Кэмбери окунул кончики пальцев в чашу со святой водой и провел по лбу круг заступника. Вода была ледяной и свежей. Посол сразу же почувствовал себя легким и бодром, словно бальной ночи не было вовсе, он отлично выспался. «Взгляните, господин посол», – прошептал Есимин, обводя лицо кругом заступника и кланясь иконе. «Это в самом деле он». Несколько минут Кэмбери рассматривал фреску и уже не мог отрицать, что его спутница права. «Действительно». Изображенный здесь заступник был очень похож на загадочного доктора. Пусть сиреневыми глазами, пусть с разницей в 20 лет, но сходство было разительное, практически как в охранных ориентировках. «Вот видите», — прошептала есемин заглянув Кэмбери в лицо, — «это в самом деле он. Он и в прошлый раз явился в облике врача». Кэмбери ощутил внезапный жар во всем теле, словно его неожиданно охватила жестокая болезнь. Царь Небесный снова сошел на грешную землю. Теперь понятно, почему он пришел инкогненно и окружил свое появление пеленой загадочности. Таинственная дама, скорее всего, его приемная дочь Несса, которая точно так же претерпела пытки и взошла на костер, чтобы вознестись на небеса. Теперь понятно, почему император с ними раскланивается, теперь понятно, почему Артура привет трепещет от счастья. «Стоп», — сказал себе Кэмбери, — «довольно, не хватало еще впасть в религиозный фанатизм». Ты, змеедушец, тебя возьми, один из самых образованных людей Амье, а не какой-нибудь немытый крестьянин. Поэтому сейчас ты поедешь обратно в посольство и поразмыслишь о том, что делать дальше, чем может быть полезен этот странный доктор Кемббл Ниббл, действительно заступником или всего лишь самозванцем. Знаете, есемин задумчиво произнес посол, иногда природа играет с людьми самым необычным образом. Я разберусь, что это, игра природы или иных сил? А вы, моя дорогая госпожа, пока помалкивать о нашем маленьком открытии. Значит, третье пришествие. Кэмбери был неплохо знаком со святым писанием и апокрифами. Третье пришествие заступника на землю предвещало конец мира и суд над человечеством. Иманы халенских сулифатов, например, считали, что сперва начнется Альхмин Кабр, священная война всех со всеми и заступник возьмет меч, чтобы собственными руками истреблять неверных. Затем последует закатх аль-эс-нагар, огненный дождь с небес, который спепелит все плоды рук человеческих. Небо свернется в белый свиток, звезды осыплются во мрак, и заступник воссядет на троне из слоновой кости, чтобы вершить суд над детьми своими. Правые и верные отправятся в небесные чертоги, чтобы вкусить благодати Божьей, а еретики будут неизвергнуты в серные озеро и пребудут там бесконечно. «Заступник отвернет от них лицо свое». В прежние времена Кэмбери неплохо знал одного из холенских вельмож. Тот любил бывало устроиться жарким днем в тени и попивая прохладный шербет, нараспев читать священные свитки с подробным поэтическим описанием и небесного блаженства, и мучений в преисподней. Схизматики Амьенской церкви утверждали, что все будет просто. Заступнику не ни война, ни небесная огонь, а потому он просто щелкнет пальцами и уничтожит мир, погрязший в грехе и разврате. Щелк и станет тихо и пусто, как в начале времен, когда была лишь тьма над бездной и лишь дух святой с сиреневым пламенем носился над водой. Истинно верующие поносили еретиков, на чем свет стоит, и обещали, во-первых, явление змеидушца, что соблазнит и увлечет две трети человечеству на путь погибели. Во-вторых, битва в Великого Дракона Заступника, что сорвет с неба звезды разрушит города и крепости земные. А в-третьих, суд, во время которого праведные будут награждены за верность Царю Небесному, а неверные исчезнут во веки веков, так что и память о них не останется. Ни один из этих вариантов посла не привлекал. Он, конечно, любил в свое время помахать саблей, да и сейчас, став благородным господином, не отказался бы от ратной потехи. Но чтобы так до конца света воевать, В новом мире все решают не пушки, а дипломатия. Кэмбарь откинулся в кресле и перевел взгляд от книг к окну, за которым открывалась великолепная панорама альхарнской столицы. Что не говоря, война и разруха способствовали ее украшению. После изгнания амьенских войск город подняли из руин. К градостроительному плану приложил руку сам император. Прощайте узкие кривые улочки, мрачные дома из темного кирпича и кривые разбитые дороги. Город рассекли широкие проспекты, высокие светлые дома и дворцы выросли вдоль улиц, а берега городских рек оделись в гранит. Возле моста Победы были установлены растральные колонны, украшенные отрубленными носами амьенских кораблей. Кэмбри предпочитал появляться там как можно реже, однако и мост, и колонны были прекрасно видны из окон посольства, напоминая о том, кто победил и теперь вершит судьбы мира. Неужели в самом деле близится конец света? подумал посол с какой-то грустной опустошенностью. «Вся наша жизнь, все труды, надежды и слава просто сгинут в никуда, словно их никогда и не было. Впрочем, это возможно только в том случае, если таинственный доктор действительно заступник, а не какой-нибудь хитроумный самозванец, что морочит голову императору Торну. Хотя, так ли уж легко обвести вокруг пальца Торна?» В дверь осторожно постучали, в кабинет проскользнул Киттен первый секретарь посольства по совместительству боевой товарищ Кэмбери. После разгрома Амьенской флотилии, когда уцелевших моряков, наскоро включенных в состав первой пехотной дивизии, бросили на отчаянный безнадежный штурм столицы, Кэмбери и Киттен изрядно отличились в диверсионной работе. Подрыв трех столичных мостов был именно их работой, хотя, по большому счету, это потом никому не помогло. Ох, какую кислую физиономию скрывил император Торн, когда увидел господина посла и первого секретаря. Им случилось сойти из схватки на поле битвы, за что Кэмбери действительно уважал Альхарнского императора, так это за то, что он никогда не прятался за солдатскими спинами в благоразумном отдалении. И Китону удалось серьезно зацепить руку Торна, хотя тот потом и пробил амьенцу легкое. Китон до сих пор кашлял в плохую погоду. Увидев первого секретаря на вручении верительных грамот, Император машинально потер пострадавшие в бою предплечье, а потом отозвал Кэмбери в сторонку и жестко произнес. «Держите своего коллегу как можно дальше от дворца, господин посол. Клянусь, если увижу его снова, то доведу начатое дело до конца». Поэтому Киттон практически не бывал на приемах. «Сделано», — сообщил первый секретарь, усаживаясь в кресло. «К старику приставлено наблюдение, к девушке тоже». «Отследим их в течение седмицы, а там уже можно будет делать какие-то выводы». «Да, все-таки рискованно это дело», — покачал головой Кэмбери. «Ведь, если что, император с нашу шкуру спустит собственноручно». Киттон самоуверенно отмахнулся. «Пусть сначала докажет, что это мы организовали слежку, а мои молодцы будут помалкивать даже на дыбе. Не кипишуй, Вивит, все будет в порядке». О подтвержденном сходстве личного врача императора с заступником, изображенном на иконах Кэмбери, разумеется, не сказал товарищу ни слова, обосновав необходимость наружного наблюдения и проверкой слухов, полученных им из надежных источников. Китон поверил и вопросов пока не задавал. Он вообще предпочитал сперва сделать дело, а уж потом спрашивать. Или не спрашивай чтобы не терзаться муками совести. «Да я не кипишу», — вздохнул Кэмбери, — «просто привык все делать основательно». «Не волнуйся, основательный ты мой». Кмыкнул Китон. В переводе со староамьенского его фамилия означала «летящая пушинка». Но ничего похожего на пух в облике первого секретаря посольства близко не было. Он скорее был похож на какую-то хищную рыбу, готовую в любой момент броситься на добычу, разорвать ее на куски. Вот и сейчас сидит, вроде бы вальяжно, развалившись в кресле с томной аристократической небрежностью. На самом деле внутренне собран, предельно внимательный в любую минуту готов нанести удар. Готов к посту, предпочел сменить тему Кэмбери. Завтрашнего дня в Аль-Харне и Амье начинался пост с той разницей, что аль-Харнцы, отказом от пищи и радости телесных, поминали тридцатидневное бдение заступников пустыни, а амьенцы — дату исхода истинно верующих из языческих государств. Китон пожал плечами. «Готов, конечно. Завтра поеду в храм, воздающий длани, каяться». — Ты особо громко не разглагольствуй там, — посоветовал Кэмбери, — а то мало ли кто рядом приключится. Розовый мрамор пола был теплым, словно кожа живого существа. Неса провела по нему ладонями и прижалась лбом. Главный столичный храм был полон народа. Первый день поста надлежала каяться просить заступника о спасении души. Неса давно не была в церкви. Очень давно. На земле осталось всего три действующих монастыря, да и те были скорее музеями, чем обителями духа. Теперь, стоя на колени в храме, Несса чувствовал что наконец-то вернулась домой. И пусть дом полностью изменился и пока не с трудом узнают друг друга, но все-таки осталось нечто, не истребленное ни временем, ни расстояниями, теплое чувство сопричастности к этому миру и этому месту. Храм был полон народа. И поначалу Несса боялась, что ее тут задают. Все-таки за время земной жизни навык общения с толпами людей она начисто утратила. Однако места хватило всем. Люди расположились на чистом мраморе пола и приготовились к молитве. Несса подумала, что с земной точки зрения молебен выглядит странно. Собрался народ, уткнулся лицами в пол, задницами к небу и просит несуществующего бога выполнить их желание. «Я не на земле», — напомнила она самой себе и закрыла глаза. Олег не верил в Бога и никогда не молился. Он был историком и лучше других знал о том, какие силы на самом деле управляют людскими жизнями, особенно в тоталитарной гармонии. Но незадолго до того, как он пошел в библиотеку искать замятинский роман, Несса надела на его шею серебряную цепочку с крестом, и Олег, что удивительно, отнесся к этому очень серьезно и не возражал. С ней он и отправился в туннель. Только, увы, серебряный бог не защитил его, И теперь где-то на голом камне, затерявшемся в глубинах космоса, лежит человеческий скелет в жалких лохмотьях защитного костюма, и среди белых костей в свете равнодушных звезд проблескивает серебро, как надежда и память. Заступник всемогущий, всемилостивый и всезнающий, услышь мои слова. «Из глубин тьмы мирской взываю к тебе и на тебя одного уповаю, прости, что снова надоедаю тебе своими заботами и бедами» но ты единственный можешь услышать меня в пустоте скорби и одиночества. Не оставь меня, владыка небесная, ибо я тону в океане греха и порока. Ты единый, человеколюбие, милостью своей примешь мое раскаяние и утешишь, дав надежду. Я не боюсь ни ужасов ночи, ни зла, помрачающего день, и пройду долиной смертной тени, не закрыв глаза перед небытием. Одно лишь страшно, что ты оставишь меня и мрачится лицо твое при звуке моего грешного имени». Патриарх в красно-золотом облачении закончил молитву и тоже опустился на колени. Все зашептали продолжение уже от себя, сперва тихо, потом громче и громче. Гол в храме нарастал, поднимался волнами ударял в стены, чтобы сорваться вниз и вздыбиться снова. «Пожалуйста, Господи», — прошептала Несса, — «возьми к себе, Олега. Я ничего не прошу для себя». На мгновение у нее перехватило горло, но Несса справилась с собой и продолжала. «Я даже не знаю, есть ли ты, но если ты есть, то возьми его к себе». Пожалуйста. Месяц назад Эмме Хурвин исполнилось 25. Когда шеф Инквизиции Шани Торн жёг еретиков и ведьм, не помышляя до поры до времени о престоле Аль-Харна, ползала по пушистому сулифатскому ковру в своей детской среди россыпи игрушек и занималась строительством кукольных домов в перерывах между уроками музыки, танцев и амьенского языка впрочем, довоенное детство теперь уже казалось сном, не более. Гораздо лучше Эмма помнила полуголодную жизнь в крохотной квартирке на окраине столицы. Нетопольную сырую комнату, свой вечный надрывный кашель смерть матери от чехотки Княгиня, она вынуждена была зарабатывать на жизнь пошивом перелецовкой армейской формы. Потом паёк для гражданских в очередной раз урезали, и у неё не стало сил, чтобы держать в руках иглу. Тогда Эмма пошла санитаркой в первый лекарский корпус Ей было 12, она ассистировала при операциях, стерилизовала инструменты и перевязочный материал, а после ползла домой и забывала глухим тревожным сном, в который откуда-то издалека пробивалась нежная мелодия танца, не принадлежавшая этому миру. Потом мелодия уходила, и ими снились воющие от боли раненые и старший хирург, что матерно орала на них и на нее. Потом мать умерла, в войне наступил долгожданный перелом, И амьенские войска наконец-то отбросили от истерзанной столицы. Эмму отправили в детский дом, где был намного лучше, чем в Каморке на окраине, но там хотя бы кормили дважды в день. Серые одинокие дни тянулись друг за другом, складываясь в недели и месяцы. Ни с кем из воспитанников приюта Эмма не сходилась, ее дразнили барыни и пару раз отлупили в темном вечернем коридоре. А потом в приют пришел высокий офицер со страшным пустым взглядом и бугристым уродливым шрамом через всю щеку. Увидев Эмму, он схватил ее на руки и заплакал. От страха Эмма сперва лишилась дара речи, а потом поняла, что это отец, что он вернулся, что война кончилась. А поняв, разревелась так, как не плакала все эти годы. Полковник Хурвин с дочерью обосновался в своем старом доме и продолжил работу в генеральном штабе. Эмма пошла на высшие курсы, а затем устроилась корреспондентом официальных новостей в столичном вестнике. Работа ей нравилась, хотя отец и ворчал, что благородным девицам следует выходить замуж и заботиться о семье, а не бегать по столице в клетчатом сюртучке с блокнотом. Эмма улыбалась, целовала отца в здоровую щеку и говорила, что еще порадует его внуками. В конце концов, на работе она найдет мужа быстрее, чем если будет сидеть дома. Отец только отмахивался. Профессия Эммы была ему не по душе. Особенно он разозлился после того, как Эмма в составе пресс-группы побывала на открытом выступлении императора и задала его величеству несколько вопросов. Редактор расхваливал ее статью до небес и сделал прибавку к жалованию. Домой Эмма неслась как на крыльях, надеясь, что отец порадуется тоже. Этого, однако, не случилось. Отец страшно изменился в лице и сжал кулаки. испуганная Эмма отшатнулась в сторону, и тогда полковник Хурвин произнес яростным свистящим шепотом. «Никогда не смей больше о нем писать. Пусть тебя прогонят к змеидушцу в нору, но не смей. Я твой отец. Я запрещаю». «Почему?» — пролепетала Эмма. Отец никогда не поднимал на нее руку, но сейчас она чувствовала, что он готов ударить. Ему безразлично, что перед ним Эмма — его единственный родной человек. «Потому что», — полковник говорил с трудом, словно ему приходилось выдавливать из себя слова. «Если бы не он, то не было бы войны». Твоя мать была бы жива. 10 лет жизни, Эмма. Жизнь, а не горя. Он сделал тяжелую паузу и произнес едва ли не жалобно. Неужели ты такая дура, что этого не понимаешь? Эмме не надо было повторять дважды. Она безутайки рассказала обо всем редактору, и тот ее понял. То ли не хотел проблем с полоумным полковником, то ли придерживался такого же мнения о личности его величества. Поэтому сегодня, вместо того, чтобы идти на заседание государственного совета, Эмма сидела в открытом кафе на набережной и неспешно лакомилась морепродуктами, заманчиво раскрывшими створки раковин. В этот час народу в обычном людном месте было немного. За столиком сидели двое охранцев, возвращавшихся с ночного дежурства решивших заодно закусить. И немолодой господин в черном, который с профессиональной ловкостью хирурга орудовал ножом, пластая на куски ломоть мясо. А потом Эмма перестала дышать. Сделала вдох и не смогла выдохнуть, горло словно сжали чьи-то сильные пальцы, не позволяя воздуху проникать в легкие. Отшатнувшись от стола, Эмма рванула воротник платья и издала тонкий жалобный хрип, хватая воздух ртом, словно рыба, выброшенной на берег. Потом ей стало страшно, очень страшно. Потом наступила тьма. Ей пришел на помощь господин в черном, который ловко перемахнул через столик, И тем же самым ножом, которым мгновение назад резал нежную свиную отбивную, полоснул ему по шее. Затем он подхватил маленький чайник с соседнего стола и резким ударом разбил его о пол. В руке господина в черном остался только носик, которым осторожно просунул в валы разрез на шее девушки. Всё. Трахиатамия в полевых условиях завершена. Андрей выпрямился, только теперь заметил, что возле кафе толпятся зеваки и смотрят на него с испугом, отропью и радостью кто обводил лицо кругом. «Мой господин!» У официанта с перепугу дрожали руки. Посуда на подносе нервно звякала, будто собиралась спуститься в пляс. Что с ней случилось? Лежащая девушка дышала. Отек спадал. Она смотрела на Андрея, как на чудо. «Аллергия на дары моря», — ответил Андрей и рукой в сторону деревянного блюда, на котором извивались многочисленные морские создания. «Не ешьте этих, эту, в общем, все это». Девушка не сводила с него глаз. Кажется, она узнала его. Эмму доставили в родительский дом, и полковник Хурвин, убедившись в том, что жизни любимой дочери ничто не угрожает, обратился к Андрею. Сулить Золотой Гор за исцеление Эмму он не стал по-военному кратко осведомился, чем именно он может отблагодарить господина лекарника. Андрей неопределенно пожал плечами ответил. — Я спасал ее не для награды, господин полковник. Тонкие губы Хорвина дрогнули в улыбке, словно именно такого ответа он ожидал. «Тогда прошу вас отобедать со мной».